Глава 41. Театр прятался в глубине двора на Литейном проспекте. Чтобы публика нашла дорогу к искусству, по обеим сторонам арки, ведущей к театру, висели световые короба с афишами. В левом коробе размещался репертуар на месяц, в правом — афиши сегодняшнего спектакля. Стеклянная дверца была распахнута, работник театра в синем комбинезоне придерживал ее плечом балансируя на низкой стремянке и пытаясь вытащить вставку с афишей. Та не слушалась и не вылезала из короба. Проходя мимо, Варвара заметила фотографию на афише и остановилась. Слишком важным оказался этот снимок. На литейные Варвара попала случайно. Выйдя из метро на Невском проспекте, направилась не прямой дорогой к месту, о котором поспорила с логикой, а заложила большой круг. Как коршун, когда высматривает добычу. Варвара уговорила себя, что надо пройтись по городу, если случилось немного свободного времени. Она прогулялась мимо пассажа, мимо инженерного замка, мимо цирка Ченезелли, а потом ноги сами вынесли ее на Литейный. Или крошка везения напомнила о себе, устроив маленькую, но очень нужную случайность. Афиша представляла Макбет в постановке главного режиссера театра. На снимке три молодые актрисы в черных платьях старинного покроя с капюшонами изображали старух. То есть играли трех ведьм, которые на перекрестке дорог предвещали Макбету трагическую гибель. Среди актрис, мало знакомых Варваре, была Торчик. Указывала рукой на что-то вдалеке. Наверное, на смерть Макбета. Глядя на фотографию, Варвара вспомнила, что Торчик ушла из этого театра к Мукомолову. но продолжала играть в «Старом Макбете». Спектакль шел четвёртый или даже пятый сезон. Вот только Варвара поленилась его посмотреть. Работник дернул посильнее. Афиша сдалась. «Не будет сегодня Макбета», — сказал он, заметив девицу, глядевшую на его мучение. «Актриса погибла. Отмена спектакля». «Простите, в костюмерной есть кто-нибудь?» Поставив съемный щит на тротуар, Работник спрыгнул со стремянки. «Вам зачем? По какому делу? Что за любопытство?» Спросил он и многозначительно подмигнул. Дескать, от него все зависит в этом театре, особенно когда спрашивает симпатичная девушка. «Я из института. Прислали взять на завтра костюмы для экзамена». Главный человек театра потерял интерес. «Студентку контрамаркой на спектакль не соблазнишь». Их бесплатно пускают по студенческим билетам. «Не знаю, мне там делать нечего», — сказал он, захлопывая стеклянную дверцу. Актер на служебном входе пропустил без лишних расспросов. В театре знали, что главный режиссер обучает свой актерский курс, которому не повезло попасть Варваре на зачет. По темным лестницам и коридорам она пришла на третий этаж и нашла дверь с табличкой «Костюмерный цех». Громко, но вежливо постучала, чтобы не ставить в неловкое положение актрису, которая могла примерять платье. Или актера, который мог оказаться без штанов. Из-за двери глухо донеслось. «Кто там еще? Заходи!» Варвара вошла. Зал пропах нафталином до потолка. Костюмы висели рядами на двухэтажных вешалках так плотно, как пассажиры метро в час пик. Одежда казалась горным массивом, в котором виднелись тропинки и каньоны. Под горой примостился широкий стол, заваленный обрезками, лоскутами, шляпками, манжетами, молниями, подушечками, утыканными иголками, банками с пуговицами и прочей портновской мишурой. За столом сидела полноватая женщина без возраста в рабочем халате, который когда-то был темно-синего цвета, но изысканно поленял после миллиона стирок. Подперев кулачком щеку, она смотрела на кучки тряпья влажными глазами. Варвара догадалась. Перед ней легенда театрального мира. Бессменная, заведующая костюмерным цехом последние полвека, а то и больше, великая и ужасная Неонила Леопольдовна или тетя Нюся для своих. Много лет назад она пришла в театр девчонкой, влюбленной в сцену. До подмостков не добралась, застряв в костюмерной. Зато выпускала других. Тётя Нюси не просто приносила костюмы в гримерную, берегла и подшивала. Она подсказывала художнику спектакля, как одеть актеров, чтобы наряды на них выглядели второй кожей. Может быть, в ней погиб великий модельер. Те художники, кто слушался советов тети Нюси, получали золотые маски. Они послушные почему-то уходили из театра. Тётя Нюся так искренно любила актёров, что ей прощали бурчание и обращение на «ты» без различия возрастов, полов и званий народных артистов. Тётя Нюся шмыгнула носом и промокнула глаз лоскутом. «Студентка?» — спросила она неприветливо. «Из института», — ответила Варвара уклончиво. «Ваши костюмы уже забрали. Чего ещё надо?» От такого тона любой девушке захотелось бы сбежать. Варвара, как известно, была не любая и отступать не могла. «Тётя Нюся, разрешите с вами поговорить?» Её дарили взглядом, перед которым рабел бородатый художник-постановщик. «Это еще что такое? Ты кто такая?» «Моя фамилия Ванзарова», — начала Варвара. «Что?» — прошипела тётя Нюся удавом. «Ванзарова?» «Варвара Ванзарова Георгиевна. То есть я...» «Та самая...» «Другой не знаю». «Так это ты строчила рецензии на спектакле Каринушки?» «Я. Но видите ли...» «Так это ты громила Мукомолова?» «Всего три раза». «Так это ты автор злобных статеек?» Варвара приготовилась, что в нее воткнут иголки. Или булавки, или метнут ножницы. Как придется. «Да, это я», — призналась она, крабры пятясь назад. Но дело в том, что... Тётя Нюся с некоторым усилием поднялась, шаркающим шагом приблизилась и обняла так крепко, что у Варвары перехватило дыхание. «Ах ты умница! Дай расцелую тебя, деточка!» Приговаривала она, впечатывая сочные губы в щеки Варвары. «Что ж ты сразу не сказала? Каринушка, твои рецензии знаешь, как ценила?» Говорила, вот, единственный настоящий критик, который не боится дурака назвать дураком. Как она сердешно ненавидела этого изверга Мукомолова! Говорила я ей, не уходи к нему, не будет тебе счастья. Не послушалась, душенька моя, побежала за славой. И чем кончилась? Пришлось играть в его безумных спектаклишках. А куда Каринушке деваться? Некуда. Ненавидела это безобразие, но играла. Она ведь настоящая актриса. Понимала, в какой гадости участвует. И какой конец под занавес. Объятия немного утомили. От поцелуев намокли щеки. Наконец Варвару отпустили. Тетя Нюся рукавом отерла ей лицо, и попросила помянуть с ней любимую актрису. На столе появился дешевый коньяк и пара рюмок. «Не попрезгуй, деточка», — сказала тётя Нюся, разливая и двигая через стол рюмку. «Как узнала, что Каринушки больше нет, места себе не нахожу. Словно из меня сердце вынули. Ну, в память актрисы, которая могла стать великой, не чокаясь». Варвара проглотила жидкость, хуже которой был только чай в гостинице. Тётя Нюся убрала бутылку и предложила присесть. Варвара забралась на высокий табурет, отполированный частью истории театра. определенной частью, конечно. «Что же от меня понадобилось, деточка?» спросила тётя Нюся, подперев щёку. «Заранее прошу прощения, что вопросы могут показаться странными». Сказала Варвара, борясь с коньяком, который рвался обратно неприличным звуком. Тётя Нюся печально кивнула. «Что уж теперь?» «Спрашивай, не бойся». «Дня три назад?» Тут Варвара запнулась, делая усилие, чтобы назвать торчек по имени. «Карина попросила у вас платье из Макбета». «Верно, взяла сразу два. Обещала вернуть на сегодняшний спектакль». «Обещала, Каринушка моя, да только не судьба». «А для чего ей понадобились платья?» «Слава проклятая!» — с тяжким вздохом ответила тётя Нюся. «Не хватало славы Каринушки в театре, захотела добыть в интернете, устроить какой-то тик-тик...» «Тик-ток», тик — поправила Варвара. «Вот эта гадость!» «Сказала, будет разыгрывать перед телефоном сценки, выкладывать в тик-тике». Слава попрет, как тесто на дрожжах. Для чего Карине нужны были именно эти платья? Выдумала снять сценку «Магический ритуал». «Магический ритуал?» — спросила Варвара настолько равнодушно, насколько хватило выдержки. «Что за ритуал?» Тётя Нюся горько вздохнула. «Попалась ей под руку какая-то княжонка, а в ней описано, как делать ему лет желаний». «Для него нужны слезы, пот и кровь», — поторопилась Варвара. «И ты знаешь. Для слез ей нужен был мучитель. Но ну и придумала, как ведьма-критик мучает актрису. Прости, деточка. Вот и оделась в сценическое. У нас ведь настоящие костюмы, не то что у этого изверга, то голыми прыгают, то в рванье. И какой конец под занавес». Где-то в глубинах мыслей логика тихо ойкнула. Варвара еще раз убедилась, как прав был ее великий прапрадед. Истина так очевидна, что ее трудно заметить. Торчик пригласила убийцу снять ролик для ТикТока. С убийцы пришел еще кто-то, кто изображал... Ну, конечно, страшного врага, критика и ведьму Ванзарову. которая тыкала в связанную актрису шокером, чтобы получить слезы для амулета желаний. Неужели ради ролика в ТикТоке Торчик пошла на такой риск? «Карина сама забрала платье?» Тётя Нюся только фыркнула. «Прислала, ряженое чудище!» Женщину с прической в дредах, в чёрных очках, маске и резиновых перчатках поторопилась Варвара, чтобы не упустить шанс. «Тоже мне женщина!» Вырядился клоуном, а платье носить не умеет. Варвара собралась с духом. «В платье был одет мужчина?» «Уж конечно, меня не проведешь». «Вы узнали его?» — спросила Варвара, сдерживаясь, чтобы не назвать две-три фамилии. «Показался похож на кого-то». Она покачала головой. «Больно надо в угадки играть. Который раз нам не актерский розыгрыш проверяют». Я уж привыкла. Они же как дети, все играют и играют. И на сцене, и в жизни. Ну, я, виду, не показала. Мало ли кого Каринушка могла попросить. Карина хотела, чтобы в сценке с критиком они были в одинаковых платьях. Что гадать, актерские шалости, — сказала тетя Нюся. Обещала сюрприз, когда выложат в этом тик-тике. Простите, у Карины была подвеска в виде треугольника с кругом? Тетя Нюся издала звук, от которого вздрогнул бы лев. «Подвеска! Это ее счастливый амулет!» «На все премьеры надевала в нашем театре!» «У этого изверга не наденешь, актеры, в чем мать родила, бегают!» Каринушка с амулетом никогда не расставалась. Надевала на удачу. «И какой конец под занавес!» Тут тетя Нюся глянула, будто только обратила внимание. Театральный критик задает вопросы... которые ее не должны интересовать. «А тебе-то какое до всего этого дело?» «Собираюсь писать портрет Карины». «Так садись и пиши». «Мне нужно узнать некоторые подробности ее жизни». «Нечего тут узнавать. Но суёшь куда не следует». «Можно последний вопрос?» Тётя Нюся поднялась грозной силой в застиранном халатике. «Да ты кто такая?» В самом деле критик Ванзарова. А может, жулик из газетенки паскудный? Они тут вертелись, уже вынюхивали, так получили по шее. Может, и тебя угостить, пройдоха? Рука тети Нюси вздымала рукоятку швабры. Не занозы, но синяки останутся. И вообще, бить театрального критика шваброй не полагается. Даже если заслуживает. Варвара не знала, что делать. На выручку пришел смартфон. Пискнул. Прислали адрес, где состоится премьера театра «Червонный валет». Парис с логикой Варвара, конечно, выиграла. Только радоваться было нечему. Тётя Нюся угрожала шваброй. Пришлось сбежать из костюмерного цеха, размазывая по щекам румянец стыда. Какой конец под занавес.